Лицо мужчины вытянулось, он смотрел на плотный рулончик купюр, снаружи лежало тысячное Это что, шутка? Улыбка элли стала еще ослепительней, но только если вам смешно. Охранник смотрел на нее во все глаза, а я нервно глянула на часы. Если планы Эдварда не изменились, у меня осталось пять минут. Видите ли, я немного тороплюсь. Продолжала улыбаться подруга, часто-часто замигав, итальянец спрятал деньги в карман куртки, сделал шаг назад и махнул рукой, проезжайте. Махинацию никто из прохожих не заметил, Элис покатила в город, и мы обе вздохнули с облегчением. Центральная улица была очень узкая, мощенная камнями в тон высоким светло-коричневым домам, которые отбрасывали густую тень и вообще больше смахивала на переулок. На стенах красные флаги, полощущиеся на сильном ветру буквально в нескольких метрах друг от друга. Огромное количество пешеходов не позволяло набрать приличную скорость. «Уже близко», — успокоила Элис. Готовая выпрыгнуть по первому сигналу, я сжимала ручку дверцы. Передвигались мы рывками, то вырывались вперед, то останавливались. А прохожие грозили нам вслед кулаками и сыпали проклятиями, которые я, к счастью, не понимала. Подруга свернула на улочку для машин, явно не предназначенную и, увидев ярко-желтый Porsche, перепуганные горожане, жались к дверям. Пришлось найти другую улочку. На ней дома были еще выше и, смыкаясь, загораживали свет, так что солнечные лучи на мостовые не падали а развивающиеся на ветру флаги практически соприкасались. Здесь гуляющих было даже больше. Элис затормозила, а я распахнула дверцу раньше, чем машина окончательно остановилась. Подруга махнула рукой туда, где, расширяясь, улица выходила на открытый участок. — Сейчас мы на южной оконечности площади, а тебе нужно ее пересечь. Беги к башне с часами, а потом направо. Я попробую обойти. Она осеклась, а когда вновь обрела дар речи... Голос превратился в шипение. «Они повсюду!» «Я будто приросла к месту, но Элис вытолкнула меня из машины. Забудь о них! У тебя всего две минуты! Скорее, Белла, скорее!» Выбираясь из салона, кричала она. Я побежала, даже дверцу не захлопнула. Пришлось оттолкнуть с дороги крупную женщину и бежать, что есть мочи, не видя ничего, кроме мелких камешков под ногами. Вылетев из темного проулка на площадь, я чуть не ослепла от яркого, безжалостно жгущего солнца. Налетевший ветер растрепал волосы и залепил глаза. Неудивительно, что толпу я заметила только когда в нее врезалась. Между телами ни щелки, ни просвета. Расталкивая людей, я яростно отбивалась от тех, кто мешал, и слышала, как на непонятном языке кричат от раздражения и боли. Лица слились в гневно удивленное пятно, окруженное каймой вездесущего красного. На меня рассерженно смотрела платиновая блондинка, а алый шарф вокруг ее шеи напоминал ужасную рану, Сидящий на отцовских плечах ребенок улыбнулся, обнажив пластиковые вампирские клыки, от которых неестественно растягивались губы. Толпа мощной рекой кружила меня, унося совершенно не в том направлении. Как хорошо, что видно часы, иначе бы точно с намеченной траекторией сбилась Увы, обе стрелки показывали напалящее солнце, и я, как отчаянно не билась, понимала, что опоздаю, мне ни за что не успеть. Из-за присущей смертным глупости и нерасторопности мы все погибнем. Может, твой телес уцелеет? Может, наблюдая из густой тени, она поймет, что ничего не вышло, и вернется домой к Джасперу? Отчаянно вслушиваясь в возмущенный ропот, я пыталась уловить какой-нибудь звук, означающий, что Эдвард обнаружен. Вопль или удивленный крик. Среди гуляющих неожиданно образовалась брешь. Я увидела свободное пространство, бросилась вперед, И лишь больно ударившись голенью о плитку, поняла, что в центре площади находится большой фонтан. Чуть не рыдая от облегчения, я перелезла через бортик и вошла в воду. Глубина примерно по колено и мощные струи тотчас промочили меня насквозь. Даже на солнце ветер казался ледяным, а влажная одежда делала холод при пренеприятным. Фонтан очень широкий, и центр площади удалось пересечь за считанные секунды. Вот я у противоположного бортика и как с трамплина ныряю с него в толпу. Теперь прохожие сами расступались, сторонясь ледяных брызг, слетающих с промокшей одежды. Я снова взглянула на башню. гулкий удар часов эхом раскатился по площади. Мостовая заходила ходуном. Затыкая уши, перепуганные дети начали плакать, а я прямо на бегу закричала «Эдвард!» Звала я, понимая, с толпой состязаться бесполезно. Тем более от напряжения голос сел, однако молчать просто не могла. Часы пробили снова. Я пронеслась мимо матери с ребенком на руках. На ослепительном солнце волосы у малыша казались почти белыми. Высокие итальянцы в красных блейзерах возмущенно закричали, я чуть с ног их не пошибала. За группой в красных блейзерах очередная брешь между бесцельно бродящими по площади туристами. Я старательно пыталась высмотреть узкий проулок с правой стороны от широкого квадратного здания под башней. Мостовую не разглядеть, на пути слишком много людей. Еще один удар часов. На открытом месте ветер хлестал по лицу, обжигая глаза. Не знаю, этим объяснялись неожиданно нахлынувшие слезы или поражением, которые с каждым ударом часов казалось все неотвратимее. В начале проулка семья из четырех человек. Две девочки в малиновых платьях с малиновыми ленточками в темных волосах. К счастью, их отец совсем невысок, за его спиной в тени что-то яркое. Отчаянно борясь со жгучими слезами, я бросилась к ним. Часы снова пробили и младшая из девочек зажала уши ладонями. Старшая, ростом, по пояс взрослому, укрывшись за материнскими ногами, рассматривала темный проулок. Вот крошка дернула мать за локоть и показала на клубящиеся тени. Послышался еще один удар часов, но я была уже совсем близко, достаточно близко, чтобы услышать ее тонкий голосок. Отец удивленно смотрел, как я надвигаюсь на них, хрипло бормоча «Эдвард! Эдвард!» Старшая девочка захихикала и, нетерпеливо тыча пальчиком в темный проволок, что-то сказала. Я неловко увернулась от отца, боясь, что собью. Он прижал ребенка к себе и протиснулась в мрачную, открывающуюся за их спинами брешь. Неумолимые часы пробили еще раз.